У Михаила Рувимчика выдался такой денек, что злейшему врагу не пожелаешь. Предыдущую ночь пришлось работать над копией, потому что днем не удалось выкроить достаточно времени, замучили семейные проблемы, работать приходилось дома, то есть в мастерской. Дело в том, что, уходя к новой жене, Рувимчик считал своим долгом кроме ребенка оставлять предыдущей жене квартиру. И сейчас. С последней, пятой женой он жил в мастерской. Это был форменный кошмар, потому что младший ребенок Рувимчик от девяти месяцев от роду едва научился ходить, но зато очень хорошо научился ползать. Ползал он очень быстро, и, по подозрениям любящего отца, не только по полу, но еще и по стенам и по потолку, во всяком случае, именно на потолке Рувимчик заметил как-то следы крошечных ручек, вымазанных в краске. Правда, жена, призванная в свидетели, говорила, что следы эти появились на потолке мастерской задолго до ее там появления, и если и принадлежат они какому-либо ребенку, то вовсе не ее сыну, а предыдущим Рувимчиковым детям». Так или иначе, с девятимесячным отпрыском приходилось держать ухо востро. И когда под утро Рувимчик положил кисть и смежил утомленные очи, его сын, как все малолетние мучители, проснулся по обыкновению в полседьмого утра и, выпущенный матерью поползать, выдавил все краски из запасов отца и создал на себе, на тахте и на полу удивительную цветовую композицию — Счастье, что ему не удалось добраться до Альберта, где стояла готовая копия Жибера. Очнувшийся от сна Рувимчик чуть не стал заикой на всю жизнь, увидев маленькое разноцветное чудовище. Отмыли ребенка с большим трудом. Так что Рувимчик чуть не опоздал в академию. Копию он положил в своем чуланчике на столик и убежал на занятие. А потом позвонила еще одна жена. Не то третье, не то четвертое, по правде сказать, Рувимчик иногда путался в счете и сказала, что у детей в садике карантин, и они сидят дома, а ей, жене, нужно срочно уходить на собеседование по поводу работы. И что если Рувимчику дороги его дети, то он бросит все и придет, потому что они сейчас одни в квартире. Несчастный Рувимчик представил, как его ненаглядные дети... Девочки-близняшки пяти с половиной лет находят спички и устраивают пожар или ножницами режут шелковое мамино платье, а заодно и себе пальцы, или же открывают дверь незнакомому злодею с приветливым голосом, пришел в ужас и полетел, сломя голову, спасать собственных детей». Копию он оставил на столике, решив не закрывать дверь чуланчика и посчитав, что если Аристархову нужна копия, то он ее найдет, а с деньгами потом разберутся. Надежда Николаевна с деловитым видом прошла холл, поднялась на второй этаж и пошла по коридору. Народу там почти не было. Студенты и преподаватели разбрелись по классам. Вспомнив Ленина наставление, Надежда без труда нашла в углу возле лестницы маленькую дверь и отворила ее с душевным трепетом. Все сходилось. Маленькая комнатка, посередине пустой мольберт. В комнате по-прежнему никого не было, и Надежда перевела дух. Не думая, что она скажет, если явится хозяин помещения, Надежда устремилась к столику, заваленному холстами. Долго искать не потребовалось, Хотя она и сама не знала, какого черта здесь ищет, тем не менее она с непонятным удовлетворением обнаружила лежащую сверху картину. Размер примерно 60 на 70 сантиметров, бассейн, мозаичная плитка на полу и женщина с длинными волосами, сидящая на краю бассейна. — Мистика какая-то, — прошептала Надежда. Вот же проклятая картина. А что ж тогда взял профессор? Но приглядевшись, а главное, потрогав картину пальцем, Надежда поняла, что это копия. Краски были совсем свежими. Так, пронеслось у нее в голове. Лена поставила картину на Мальберт. Аристархов, очевидно, собираясь забрать копию, вошел увидел картину, принял ее за копию, спокойно забрал и ушел. Если бы у него было больше времени, он бы, конечно, заподозрил неладное, все-таки специалист. Сейчас я не буду думать, в чем тут дело, откуда взялась копия и почему именно сейчас профессору Аристархову понадобилась копия украденной картины. Важно одно. У профессора сейчас подлинник картины из Эрмитажа, а поскольку он думает, что это копия, то возвращать ее в Эрмитаж не собирается. Тут в Академии мне больше делать нечего. Недолго думая, Надежда свернула копию в рулон, спрятала в непрозрачный полиэтиленовый пакет и бросилась вон из мастерской, от души надеясь, что никого по дороге не встретит. Аркадий Западло был личностью увлекающейся. Увлекался он в основном спиртными напитками различной крепости, предпочитая, которые горят. Чего ему только не случалось пить в своей длинной и полной треволнении жизни, не говоря уже об обычных напитках крепостью от 12 до 96 градусов, он пил все выпускавшиеся отечественной промышленностью одеколоны и даже проснувшись однажды туманным и отвратительным утром в спальне умопомрачительной новорусской мадам, влил себе в глотку флакон безумно дорогого французского одеколона». Ни он, ни мадам не могли вспомнить, как их угораздило оказаться в одной постели, и мадам так обрадовалась, когда Аркадий бесследно исчез из ее жизни, что она одеколона намахнула своей холеной рукой. Кстати, Аркадий говорил потом своим многочисленным знакомым, что французский одеколон ему совершенно не понравился, жестковат и букет невыразительный. «Наш» незабвенной памяти «Тройной» или простенькой «Саша» фабрики «Северное сияние» куда интереснее. То же самое говорил он и о французских коньяках, жестких и рисковатых, которым предпочитал армянские петербуржского разлива. Неоднократно приходилось Аркадию пить тормозную жидкость, и он с закрытыми глазами мог определить на вкус ее марку и даже модель транспортного средства, из которого ее слили. Однажды, когда трудная творческая судьба занесла его в Североморск, где он расписывал ромашками-васильками и героическими лицами современников столовую штаба флота, Дружелюбные веселые подводники угостили его подозрительной жидкостью, которую они извлекали понемногу из торпедного аппарата. Жидкость была вполне сносного качества. Только торпеда на учениях застряла в аппарате, и старшему лейтенанту поползню объявили строгий выговор с занесением в вытрезвитель. «Короче, Аркадий заподлопил пил все, что льется». Тем не менее, когда ему перепали одновременно два заказа на замалевку чужих работ, и удалось даже от обоих заказчиков выклинчить аванс, Аркадий, как истинный ценитель прекрасного, купил литровую бутылку хорошей патриотической водки Санкт-Петербург и теперь взирал на нее родимую, роняя скупую слезу умиления и радостно облизываясь. Аркадий стоял перед двумя мольбертами и переводил взгляд с одного на другой. Мастерская, в которую его пустили на два дня, принадлежала на паях трем художникам, старинным знакомым Аркадия, и носила в узких кругах цветистое название Валтасаровой чертоги. Отчасти из-за огромных размеров и невероятно высоких потолков отчасти из-за того, что официальным ее хозяином чистился Рудик Бальтазарян. Так называемые чертоги занимали необъятные чердаки сталинского дома на Новочеркасском проспекте, были невероятно запущены, но обладали тремя неоценимыми достоинствами. Здесь были горячая вода, хорошее естественное освещение — и низкая арендная плата. Поскольку в так называемых «чертогах» обитали сразу три художника, там наличествовали и три мольберта, два из которых Аркадий для скорости пустил в дело, чтобы выполнить параллельно оба заказа. Аркадию частенько приходилось выполнять такую своеобразную работу». Замалевывать какой-нибудь мазней картину, предназначенную к провозу через таможню, к нему обращались по двум причинам. Во-первых, он уже набил руку на такой работе и делал ее очень быстро. А во-вторых, и это было главным как человек сильный и давно пьющий, Аркадий абсолютно не запоминал тех картин, которые замалевывал и поэтому не представлял для заказчиков никакой опасности. Вот и сейчас он равнодушно переводил взгляд с одного холста, где пританцовывал на крыше покосившегося сарая бородатый еврей со скрипкой, на другой, где длинноволосая ногая женщина сидела на краю бассейна, и думал он при этом только о том, какая хорошая водка выпускается на заводе «Ливиз». Если бы через два-три дня кто-нибудь спросил его, какие картины он замалевывал в минувшую субботу в Волтосаровых чертогах, Аркадий западло только совершенно искренне, пожал бы плечами. Мужика со скрипкой привез рыжий Толян, давнишний знакомец, западло. Аркадий, который, конечно, знал, что Толян — это человек знаменитого штабеля, — но по своему вольному и пьющему положению совершенно одинаково и относился как к штабелю, так и к профессору Аристархову, от кого получил вторую картину «Бассейн», выложенный мозаичной плиткой и длинноволосая обнаженная женщина, сидящая на краю. Все три официальных пайщика чертогов разбежались на выходные кто куда, и Рудик Бальдазарян, широкой души человек, дал Аркадию ключи от мастерской, предупредив его, что может наведаться четвертый пайщик, черный кот Пентурикио, сокращенно Пиня. Пиня был личностью свободолюбивой и художественно одаренной. Шлялся по крышам, ни в чем не ограничивая свои творческие наклонности, Для его посещений художники проделали возле одного из окон специальную небольшую отдушину, которую обозвали «царскими братами», и Пиня заходил в так называемые «чертоги величественной хозяйской поступью», оглашая мастерскую «могучим мявом». Художники по-братски делились с ним остатками закуски — Пиня предпочитал любительскую колбасу и скумбрию горячего копчения, и затем, волнуясь, ждали, когда мэтр выскажет свое мнение о новых работах. Кот, наевшись, обходил мастерскую и, внимательно, чуть склонив на бок голову и распушив усы, осматривал работы на мольбертах. Если вещь ему нравилась, он долго сидел перед ней, и минут через пять начинал громко и удовлетворенно урчать. Если же он не одобрял творческий подход автора, презрительно фыркнув, удалялся во свояси. — Если Пиня придет, — напутствовал Балтазарян Аркадия, — ты ему дай чего-нибудь пожрать. Колбаски там. Аркадий с готовностью кивал, но Рудик смотрел на него с сомнением, зная, что западло не имеет привычки закусывать. Однако на этот раз пессимизм Рудика был неоправдан. Аркадий на радостях от удачно перехваченного аванса, зайдя в магазин за водкой, вспомнил о коте и купил полпалки полукопченой колбасы с загадочным названием «Сходненская». Выпив для вдохновения полстакана патриотической водки, Западло покрыл оба холста специальным легко смываемым грунтом и задумался, что бы такое ему на них изобразить. Радостное тепло, разлившееся по организму, напомнило Аркадию лета 1985 года, когда он находился в творческой командировке на Кубании в колхозе-миллионере «Светлые заветы». Он расписывал колхозный дом культуры идеологически выдержанными фресками на сельскохозяйственные темы, а душевные колхозники, понимая и разделяя внутренний голод творческой личности, приносили ему замечательный местный самогон тройной перегонки, чистый, как слеза секретаря порткома, и крепкий, как рукопожатие тракториста. Воспоминания о прекрасном напитке – так живо всколыхнулось в сердце Аркадия, что вдохновение накатило на него могучей волной, и он в каких-нибудь два часа изобразил на обоих холстах свой излюбленный сюжет того незабвенного лета «Утро на птицеферме». Десятки откормленных гусей — радостно гоготали среди пышных кубанских лопухов, приветствуя утро нового дня под бравурные звуки марша, изливающиеся из подвешенного на высоком столбе репродуктора. Сюжеты на обоих мольбертах были одинаковые, только на левой картине все гуси смотрели направо, а столб с репродуктором торчал в левом углу, а на правой картине все было наоборот. Закончив работу, Аркадий несколько удивился схожести исполненных сюжетов и подумал, что с возрастом гаснет его творческая фантазия. На всякий случай, чтобы ничего не перепутать, он записал на клочке бумаги, что заказ Аристархова стоит на левом мольберте, а на правом заказ рыжего Толяна. Решив, что на этом официальная часть мероприятия закончена, Аркадий потянулся к бутылке, но в это время во входную дверь мастерской бешено заколотили ногами. Как человек, не отягощенный материальными ценностями, Аркадий западло без лишних размышлений, открыл двери. На пороге возникла рыжая веснущатая Довольно рыхлая женщина полусреднего возраста, в длинной грязно-бурой кофте домашней вязки, характерной для художественно одаренных натур, в такой же длинной грязно-бурой юбке, в пудовых ботинках типа самооборона без оружия и в средней степени ярости. — Где этот козел? — заорала прекрасная незнакомка с порога и решительно двинулась внутрь чертогов. Аркадию не пришлось спрашивать, кого имеет в виду гостья. Именно такие рыхлые рыжеволосые нимфы всю жизнь были роковой слабостью Рудика Мальтазаряна, поэтому, нисколько не кривя душой, он сообщил, что Рудольфа здесь нет и не будет еще как минимум два-три дня. А где его черти носят, только эти самые черти и знают. Гостья, тяжело топая своими спецназовскими башмаками, Проследовала в глубины мастерской, зорким глазом обнаружила под кипой анонимных холстов заляпанный густой краской табурет, скинула холсты на пол и увесисто плюхнулась на освободившееся место, всем своим видом давая понять, что она здесь всерьез и надолго. Затем она деловито и сосредоточенно порылась в своей сумке, напоминающий офицерский планшет времен тяжелых боев на Курской дуге, вытащила оттуда необыкновенно большой флакон валерьянки, налила изрядную дозу в стакан, приготовленный Аркадием для совершенно других целей, выпила валерьянку и неожиданно зарыдала густым бурлацким басом. Сквозь рыдания прорывались обрывки осмысленной речи. Продала. Домик теткин продала под вышним волочком. Вот ведь козел. Хозяйство продала, а он к крестинке ушел козлище. Аркадий очень не любил женский рев. Для борьбы с этим ужасным явлением природы он знал только два действенных способа. Увидев, что его рыдающие гостья, одной рукой размазывая по лицу слезы и дешевую косметику, другой шарит по столу в поисках стакана, собираясь принять очередную лошадиную дозу валерьянки, Он услужливо вложил стакан в ее руку, но вместо валерьянки до половины наполнил его водкой. Дама жадно выпила, мгновенно перестала рыдать и совершенно трезвым и здравым голосом попросила «Дай зажевать чем-нибудь». Аркадий отрезал ей солидный кусок предназначавшейся коту полукопченой колбасы. «Тебя как зовут?» — с интересом спросила дама, проживав колбасу. Аркадий честно ответил. «Акулина», — представилась в ответ гостя, протянув крепкую веснущатую руку, работаю по квилту. «Чего?» — не понял Аркадий. «Из лоскутков творю», — пояснила Акулина. «Моя композиция «Торжество содержания над формой» заняла второе место на Нижне-Тагильской бьеннале. При этих словах художница покраснела от скромности, борющейся с законной гордостью за столь выдающийся творческий успех. Когда рыжие веснущатые женщины краснеют, это создает на их коже замечательный живописный эффект. Аркадий залюбовался этим эффектом, слегка склонив на бок голову, как знаменитый кот Пентуриккио, Акулина не совсем правильно оценила его взгляд, и интерес к Аркадию в ее глазах усугубился. — А ты чем занимаешься? — спросила она вежливо. Она имела в виду отрасль великого искусства, в которой творит ее новый знакомый, его творческое кредо и, возможно, планы на ближайшее будущее. Но Аркадий уловил в ее вопросе интерес к гусям на Мальберте и слегка испугался. «Да так», — замелся он, — «Рудик меня пустил в мастерскую немножко поработать». Упоминание о неверном Рудике было его большой ошибкой. А Курина вспомнила, зачем она, собственно, пришла в Валтасаровый чертоги, вспомнила о своей загубленной молодости, о теткином домике под вышним волочком, проданном из-за коварного изменника, — и снова оглушительно заревела. Аркадий впал в панику и вспомнил о втором действенном способе борьбы с женскими слезами. Акулина, оценив благородство его намерений, тут же прекратила рыдать и деловым сосредоточенным тоном сказала «У меня принцип никогда не делать этого в мастерской. Нельзя соединять работу с любовью. Да ты не переживай». «У меня комната рядом, в десяти минутах. Только водку не забудь с собой взять!» Упоминание о водке было излишним. Ее Аркадий не забыл бы ни при каких обстоятельствах. Тяжело вздохнув и подумав, что за каждый благой порыв приходится расплачиваться, он прихватил остатки водки и поплелся за своей неожиданной подругой. Как только дверь мастерской закрылась, и эхо тяжелых шагов неотвратимой кулины стихло, в маленьком окошечке появилась усатая разбойничья морда, и кот Пентуриккио, полноправный хозяин Валтасаровых чертогов, мягко спрыгнул на пол мастерской. Сделав несколько шагов пружинистой походкой прирожденного хищника, Пиня вдруг замер на месте и выгнул спину горбом. В воздухе веяло чем-то неизъяснимо, несказанно прекрасным. Кот двинулся вперед, влекомый божественным запахом, и вскоре нашел его источник. Вспрыгнув на стол, он увидел флакон с валерьянкой, забытый безутешной окулиной, ловким движением лапы, пиня скинул бутылочку на пол и спрыгнул следом. Чудесная жидкость разлилась, и кот, совершенно потерявший, если можно так выразиться, кошачий облик, бросился в восхитительно пахнущую лужицу. Он вылизывал пропахшей валерьянкой половицы, терся о них пушистыми щеками, катался по полу, чтобы не упустить самой крошечной частицы этого волшебного аромата. Потом одуревший кот начал бесноваться. Он носился по мастерской кругами, кувыркался через голову, ложился на спину и снова вскакивал. При этом он орал диким голосом. Пиня совершенно сошел с ума. В разгаре этого пьяного дебоша он налетел с разбега на один из мольбертов с гусями и умудрился свалить картину на пол, даже не заметив нанесенного урона. Только через несколько часов Одуревший кот забылся глубоким сном. Ему снились далекие дни, когда он, тогда еще крошечный, наивный черный котенок, нисколько не разбирающийся в живописи, влачил полуголодное существование на большой помойке за универсамом и был счастлив, как бывают счастливы люди и коты, только в детстве».